Глава седьмая. Путь. Где-то там, за непроницаемым сводом свинцовых облаков, наступил рассвет. Лучи солнца безуспешно пытались пронзить плотный серый саван, который укутали землю много лет назад. Светило, словно плачущая мать лила яркие слезы на свое безжизненное чадо, которое впало в кому от чьих-то преступных действий. Чадо умирало, а тучи морщились от яркого света, но у них хватало силы этот свет растворить в себе и послать к поверхности планеты только мертвый сумеречный блик, словно насмехаясь над теми, кто еще был жив там, внизу. Как ни странно, утро с рассветом становилось самым холодным временем суток. За пределами лунохода температура опустилась до минус 45 градусов. Однако термоизоляционный корпус машины, предназначенный для экстремальных температур Луны, надежно защищал своих пассажиров. Тихо урча двигателем, луноход удалялся от Надеждинска. В машине было две кабины. Кабина управления, где расположились оба космонавты, и грузопассажирский отсек, в котором находились васнецов Сквернослов и Яхонтов. Здесь было довольно просторно. Один из двух компрессоров техники удалили, поскольку он давно вышел из строя. Два из четырех баллонов для сжатого воздуха тоже были удалены. Во всю длину отсека по обеим бортам находились сидения, на которых можно было спать. Под сидениями в ящиках размещался ремкомплект, провизия, боеприпасы Дополнительное оружие, мешки с различным инвентарем искателей и еще один скафандр. Тот, что остался от индийского космонавта. На стенках висели различные приборы, три аптечки с различным содержимым, переговорное устройство для связи с кабиной управления, которая была изолирована от грузопассажирского отсека, дополнительная радиостанция, дублирующая ту, что была у пилота. Кормовая аппарель была снабжена выдвижным шлюзовым отсеком телескопического типа. Через шлюз можно было выходить по одному, предварительно выкачивая оттуда компрессором воздух в специальные резервуары. Если же за бортом была пригодная для дыхания среда, то шлюз можно было не выдвигать, а просто опустить аппарель и выйти всем вместе. По бортам имелись узкие смотровые иллюминаторы со светофильтрами. Большое герметичное окно выходило в кабину управления. При необходимости его можно было открыть и общаться с пилотами без помощи переговорного устройства. Если надо было посмотреть назад, то можно было воспользоваться панорамным перископом с шестнадцатикратным зумом. Сквернослов сидел какой-то подавленный, с отрешенным выражением лица. Погруженный в собственные мысли Николай не обращал на это внимания. Тем более, что тусклый красноватый свет внутри отсека не позволял оценить душевное состояние человека только по выражению лица. Сам Васнецов чувствовал озноб. Он впервые покидал Надеждинск. Хотя, вроде бы, в другой жизни и в другом мире он ездил с родителями в Калугу. Но он был тогда настолько мал, что этого и не было для него никогда. Теперь он сирота. А Калуга была испепелена. Николай прильнул к перископу и смотрел на удаляющиеся строения родного городка. Это совсем не те ощущения, когда смотришь на удаляющийся дом, и в лес за дровами. Сейчас он был весь переполнен сильными и противоречивыми эмоциями. Его охватывало волнение от предвкушения предстоящего им путешествия. Но его и наполнял страх перед неизвестностью. Мысли о том, что еще не поздно выбраться из этого лунохода и броситься обратно в родной теплый подвал, злили его. Варяк тоже смотрел на улицу. Он взирал на внешний мир сквозь смотровую щель в правом борту. Луноход добрался до аэродрома. Вернее, когда-то это был аэродром. Сейчас это было большое, покрытое снегом поле. Только очень правильной формы холмы выдавали ангары и капониры. Вот вышка с давно исчезнувшим остеклением, в помещениях которой только гулял ледяной ветер. Теперь стали видны запорошенные многолетним снегом боевые машины. Вот стоит пять двадцать первых мигов. Были видны фонари кабины и вертикальное хвостовое оперение с красными звездами. Следом стояли двухкилевые Наташки. Двадцать девятые миги, которым летчики полка дали такое ласковое прозвище за женский голос бортового компьютера снабжающего пилотов необходимой информацией. Все это было когда-то. Когда-то они разговаривали, когда-то они летали, когда-то было небо. — Привет, родная! — тихо шепнул Варяк, обращаясь к седьмому по счету МиГ-29 с бортовым номером 52. Это был его самолет. Ведь Варяк Елисеевич Яхонтов в прошлой жизни был пилотом. «Гнездо, гнездо! Я полста второй! Гнездо, гнездо! Ответьте!» Связи не было. В динамиках стоял только какой-то шум. «Я полста второй! Кто меня слышит? Наблюдаю грибовидное облако! Квадрат 3316 Это Калуга! Гнездо, гнездо!» Черный султан взрыва завораживал. Варяк не сразу понял, что он видит. Вспышки он не наблюдал, огня тоже. Только выйдя из облачности и снизившись, Он увидел на горизонте это странное явление. Но что это? Единственное приходящее на ум объяснение было слишком невероятным и страшным. Это остатки ядерного взрыва. «Внимание! Критический угол атаки! Критический угол атаки!» Ласково пропел голос бортового компьютера. Варяка не заметил, что, заглядевшись на это чудовищное облако справа по борту, Он потянул штурвал на себя почти до отказа. Еще немного, и воздушный поток сорвется с крыла боевой машины, и самолет начнет падать. Варяг выровнял самолет и перешел на бреющий полет. Летного опыта у него было еще мало. В шуме динамиков послышался голос. «Шесть кто-нибудь! Ответьте!» На радаре показалась быстро приближающаяся воздушная цель. Система свой-чужой мгновенно идентифицировала его как МиГ-29 номер 56. Однополчанин. Когда они оказались всего в десятке километров друг от друга, то его стало слышно отчетливо. «Варяк, это ты?» «Да», — ответил Яхонтов. «Что происходит? Я не пойму». «Это конец, Варя, это все. По нам нанесли ядерный удар». Яхонтов открыл прикрытые глаза и бросил прощальный взгляд на свой... Заваленный снегом самолет. Воспоминания о том дне кольнули сердце. Его однополчанин, полста шестой, погиб при посадке, вернувшись в Надеждинск. Что он увидел тогда из своего мига? Что чувствовал в последние мгновения своей жизни? Может, ему повезло, что он погиб? Где-то на окраине леса до сих пор похороненные в снегу лежат обломки его самолета и его прах. Варяг пытался вспомнить его имя, но к своему стыду сделать этого не смог. — Твой дом сгорел, твой мир истлел, но ты на праздник смерти не успел. Твой дом — могила, твой мир лишь тьма, но ты, отсчитывая годы, плетешься прямо в никуда. — пробормотал сквернослов, пусто глядя перед собой. — Славик, ты чего? — Яхантов взглянул на молодого человека. — Да так, — пожал он плечами в ответ. «Стишок на ум пришел!» Он достал из кармана бушлата колоду все тех же потрепанных карт с голыми девицами. «Может, сыграем?» «Да иди ты!» — усмехнулся искатель. «Все община знает, что ты шельмуешь». «Брешут!» Он вздохнул и принялся снова разглядывать девиц. Но на сей раз его взгляд не был ехидным и презрительно-высокомерным. Теперь он на этих красоток смотрел с какой-то грустью и сочувствием. «Ребята, держитесь там!» — послышался из кабины голос Юрия Алексеева. «Сейчас крутой спуск будет!» Луноход клюнул носом и резко заскользил вниз. Это был действительно крутой спуск, и очень хорошо, что космонавт предупредил о нем. Получить увечье в этот момент было делом пустяковым. Когда машина наконец снова приняла горизонтальное положение, Яхонтов взглянул через открытое окно в кабину на лобовое стекло. Впереди маячил склон холма, который до самой вершины был густо утыкан мертвыми деревьями. Воснецов снова прильнул к перископу и взглянул назад, но увидел только белый склон, с которого они сейчас спустились, и свежие следы лунохода на снегу. Город исчез из видимости. Быть может, навсегда. — Живут сколько снега! — заговорил Андрей Макаров. «Но, с другой стороны, это хорошо. По снегу машинка наша идёт лучше, и гусеницы целее будут». «Да, и не только гусеницы снежок бережёт», — хмыкнул Яхонтов. «А что ещё? Психику? В каком смысле?» Васнецов взглянул на Искателя. «А ты представь только, что снег скрывает от твоих взоров. Особенно в вымерших населённых пунктах. Я хорошо помню свой первый рейд. Мы с твоим отцом тогда ходили». Снега тогда было еще мало. Что за город был, не помню. Тула, кажется. Или под Тулой что-то. Дома, сотни домов. Их будто из песка построили. С такой легкостью их смахнула ударной волной в каменную пыль. А там ведь люди жили. Старушка, сидя в кресле перед телевизором, вязала внуку носочки шерстяные. В другой квартире пятиклассник сидел и торопливо делал уроки, заданные на лето чтобы успеть выскочить во двор с друзьями. Где-то слышен звук дрели. Это один из жильцов дырки в стене сверлил для плазменного телевизора, на который черт знает сколько копил. В другой квартире молодые супруги любовью занимаются. Еще в одной уже позанимались и теперь с ребеночком нянчатся. Женщина вышла на балкон и зовет прыгающую во дворе со скалкой девочку к обеду. В подъезде пожилой близорукий пенсионер перебирает связку ключей чтобы открыть свой почтовый ящик. Во дворе скрипят качели, шумит детвора, на скамейке бабки сидят и ругают власть за очередное повышение цен на коммунальные услуги и хвалят президента за то, что он не пьет. А потом дружно заключают, что сильные руки на них на всех нет. Работяга ковыряется под капотом своей старенькой копейки и с завистью поглядывает на стоящую рядом новенькую аудюху соседа-коммерсанта. У Аудюхи завыла сирена от того, что пара дворняк загнала под машину рыжего кота. Коммерсант нервно выскакивает во двор и начинает кричать на детей, думая, что пацанва залепила мечом по сокровенной машине. Бабульки говорят, что и на него, окаянного, сильной руки не хватает. Начинают перечислять, где и сколько этот коммерсант украл. И женщины из каких-то квартир являются его любовницами. А на березовых ветках рядом щебечут Птицы, которым радостно, что этого гадкого кота загнали под машину. И тут раз! Яркий свет. Даже вообразить, какое, невозможно. Люди жмурятся, но не успевают прикрыть глаза рукой. Бабульки, коммерсант, девочка со скалкой, пацаны с мечом, которые ждут своего друга-пятиклассника, женщина на балконе, аудио и жигули, работяга с накидным гаечным ключом в руке и щебечащие птицы, собаки и перепуганный ими рыжий кот все превращается в пепел. Грохот, страшный удар сотрясает землю, и сокрушительная волна сметает занявшиеся черным дымом здания в мелкую крошку. А потом в этот город пришли мы. Мы видели руины. В ветвях обгоревшего, но устоящего могучего дуба застряла искореженная детская коляска и велосипед. Проезжая часть, заставленная машинами. Дальше от эпицентра многие из них вроде не сгорели. Кто-то из водителей мгновенно ослеп во время вспышки и столкнулся с другими. Многие машины просто встали из электромагнитного импульса. Но потом некоторые из них перевернуло или врезало друг друга ударной волной. Вокруг много изъеденного зверями и насекомыми трупов. Кости. Уже не разобрать, человеческие или животные. Зерошенный пёс со следами ожогов тащит в зубах детскую ручонку. Где-то слышен жуткий вои, чьи-то крики. Ближе к эпицентру много обгоревших машин. Дома подверглись большому разрушению. На перекрёстке лежит на боку смятый выгоревший автобус. Внутри какая-то чёрная труха. Это пассажиры. Их скрап и сиденье мгновение ока и перемешавшиеся в один пепел. На тротуарах тени... Людей нет, а их тени прикипели навеки Вот эта мама с дочкой шла куда-то Человек с тростью Вот еще тень То это был непонятно, но судя по тени, он поднял руки Почему? Его уже не спросишь Все, что от него осталось, это тень на асфальте, как пятно на испорченной фотобумаге Но теперь это все под снегом Этот кошмар там, скрыт от наших глаз Мы не видим теперь всего этого Мы не видим эти тени, детские скелетики, труху, в которую превратили все эти здания и жильцы. Бомба ведь не разбирает кто ты, работяга, который не может купить себе новый карбюратор на старый «Жигуль» или богатый коммерсант. бомбе все равно кто ты, невинный ребенок или вредная бабка, разносящая про всех подряд всякие сплетни. Ей все равно, старик ты с клюкой, которому давно жизнь не мила». Или молодой парень, спешащий на крыльях любви на свидание с самой красивой и самой замечательной девушкой на земле. — Варяк, прекрати! — крикнул Сквернослов. — Тебе это удовольствие доставляет, что ли? — Мне это удовольствие снится постоянно, — мрачно заметил Яхонтов. — И никак отделаться не могу. А вам это предупреждение, чтобы голова не поехала, ежели что подобное увидите. А увидеть нам всякое доведется, я думаю. Так что будьте морально и психологически готовы». Луноход, наконец, взобрался на поросший мертвым лесом холм. «Там дома какие-то!» — послышался голос Андрея Макарова. «Кольцово проезжаем», — кивнул искатель. «Что-то быстро очень. А до него километра три, не больше. Справа от машины виднелись крыши засыпанных снегом домов, виднеющиеся за деревьями. Показался указательный столб с деревянной стрелкой, на которой были видны буквы МСКВ. Над стрелкой — щиток, на котором была цифра 7. Еще одной цифры не хватало. Луноход приближался к свободному от растительности участку, пересекающему путь машины. — Это дорога на районный центр Ферзикова. Поворачивайте направо и едем по трассе, чтобы между деревьями не петлять. Перед Ферзикова возьмем левее. — пояснил Варяг. — Неужели тут никто не живет? Что с людьми стало? Многие в Надеждинск подались. Многие остались и с наступлением холодов ушли в катакомбы. Тут много катакомб. Только не знали они, что после черных дождей там скопилось много радиоактивной воды. У нас в Надеждинске ведь тоже мысль была уйти в пещеры. Там на оке возле нас раньше пристань была. Так и называлась Кольцовские пещеры. Там и вход был в подземелье. Но, слава богу, мы догадались, что это может оказаться природной ловушкой. Вот и остались в городе. А тех кольцовцев, кто на поверхности жить пытался, бандиты в рабство угнали или поели людоеды. Маленькие поселка не подвергались ударам, но если там было мало людей с военной подготовкой, то у них судьба, как правило, одна была. А что теперь в этих пещерах творится, интересно? — просил Николай, глядя в перископ на мертвый поселок. — Да кто его знает? Они под землей, а теперь и под снегом. Луноход стал ехать быстрее. Деревьев на дороге не было. Только один раз машине пришлось объехать сгнившую фуру, стоявшую возле автобусной остановки. Дальше миновали поворот на турбазу, где из снега торчала хвостовая балка разбившегося вертолета, и поехали прямо. «Следы какие-то справа от нас!» — подал голос Юрий. Варяг взглянул в смотровую щель. «Нечеловеческие», — сказал он. «Вроде зверь какой-то, только понять не могу, какой». Следы пересекали дорогу, резко обрывались в гладком снежном покрове слева от движения лунохода. «Чертовщина какая-то!» — нахмурился Яхонтов. Дальше двигались спокойно. Странных следов видно не было. Пару раз натыкались на перебегавших дорогу кабанов. За несколько километров до Ферзикова Яхонтов приказал повернуть налево и ехать через лес. «Чего нам этих люпусов бояться? Мы же в машине!» — спросил Вячеслав у варяга, вспомнив его предостережение о люпусах, обосновавшихся во Ферзикова. «Ну вот тебе встречный вопрос. Чего нам ехать через город, если мы можем его миновать? И еще, подумай, вот полетел трак на гусенице в городе». Там на фонарный столб наткнулись под снегом или машину какую. Ну, всякое может быть. Только выйди из нашего вездехода и поминай, как звали. Говорят, эти новые люпусы гипнотизировать умеют. И ты в это веришь? Я это учитываю. Васнецов продолжал наблюдать в перископ за панорамой их пути. Он отчетливо видел мертвый город Ферзикова. И когда он увидел, что где-то из центра поднимался столб серого дыма, то очень удивился. Что могло быть источником? Ведь люпусы же не разжигали там огонь. Варяк, ты уверен, что там никто из людей не живет? Николай на секунду оторвался от смотрового прибора и взглянул на Яхонтова. — Там орды стайных люпусов. Какие уж тут люди. Я дым вижу, будто из трубы валит. Что это значит? Звери костры жгут, что ли? — А ну-ка, дай гляну. Варяк прильнул к перископу. — Да, действительно, дым. — И вроде не от пожарища, будто в самом деле там за домами труба какая-то чадит. — он И как такое может быть, если там людей нет? — Понятия не имею. Да ты голову не забивай. У нас миссия на Аляску, а не во Ферзикова. Любопытно, конечно, до чертиков, но не до этого нам. Загадка века, блин. О, а вот и наши милые зверушки. В метрах в трехстах от лунохода шел огромный волк-мутант с желтоватой и пышной шерстью. Он пристально смотрел в сторону путешественников, словно чувствовал взгляд человека на себе. Из сухих кустарников один за другим показывались люпусы поменьше, из белой шкуры, расчерченной черными тонкими полосами. Они все как один смотрели на луноход. «Чуют, сукиные отродья, мясо свежее!» Яхонтов зло улыбнулся. Хищники некоторое время провожали луноход, затем повернули обратно к городу. Передав так понравившийся ему перископ варягу, Николай заскучал. Наблюдать смотровые щели было не так интересно. Пейзаж был неизменно одинаков. Снег, деревья, плотный покров туч. Он не думал, что путешествие будет таким банально скучным. И странные обрывающиеся следы на дороге и непонятный дым Ферзикова не делали их путь каким-то особенным. Хотя чего он, собственно, мог ожидать? Да и путешествие только началось. Он еще думал какое-то время, пока напряжение и недосыпание последних дней не погрузили его в глубокий сон. Когти и клыки мутантов разрывали машину, словно армейский штык-нож старую консерву. Рычание люпусов оглушало. Николай не мог понять, куда делись его товарищи. Вокруг только буйство мутантов, скрежет раздираемого металла, сквозь который в салон пробивается невероятно яркий свет, вслед за которым тянутся мохнатые когтистые лапы. Николай хочет закричать, но не может, что-то давить на грудь, сминая легкие. В большую пробоину просовывается огромная голова вожака стаиных люпусов. Тварь всего в паре сантиметров от лица Николая. Она источает смрадное дыхание и смотрит на жертву оранжевыми глазными яблоками с узкими черными зрачками. «Ваше время на земле давно вышло. Теперь миром правим мы!» Заорал Люпус страшным раскатистым и хрипящим басом. «Они умеют говорить?» «Нет, это он передал свои мысли прямо в мозг!» Гваснецов все-таки сумел вырваться из машины и оказался на заснеженном пустыре, Среди гор бетонных обломков, которые когда-то были домами. На пустыре было тихо, только от ветра скрипели и раскачивались ржавые качели. Рядом маленькая девочка пыталась прыгать со скалкой, но все время проваливалась в снег. «Мама!» – жалобно плакала она. «Мама!» – и снова проваливалась в снег. Вдруг из сугроба рванулась узкая голова снежного червя и проткнула ребенка своим трехчелюстным клювом. «Мама!» – закричала девочка от ужаса и боли. Николай бросился бежать по рыхлому снегу и провалился в подземную катакомбу. Он перекувырнулся несколько раз и шумом рухнул в густую черную воду на дне узкой тесной пещеры. Из глубины прямо на него брели, расплескивая изъеденными язвами голыми ногами радиоактивную воду, мертвые люди. «Коля, холодно!» – бормотали они, перебивая друг друга – «Коля, холодно! Коля, проснись!» Васнецов наконец, открыл глаза и почувствовал холод от собственного остывшего пота. Над ним склонился Славик. «Ну ты даешь, братишка! Весь день проспал!» Усмехнулся Сквернослов. «Давай, приготовь оружие!» «А что случилось? Где мы?» прохрипел осипшим голосом Николай. «Вроде пока ничего не случилось», — ответил варяг, глядя в перископ. Но впереди на дороге какая-то застава, примерно в километре от нас. А где мы? снова спросил Николай. В ближнем Подмосковье где-то, может, около Климовска, не уверен пока. Где где? воскликнул Васнецов. Коль, ты не проснулся, что ли? улыбнулся сквернослов. Это ж сколько я спал? Говорю ж тебе, весь день. Вечереет уже. Значит так, космонавты, приготовьте автоматы, но останьтесь в машине. «Вам бы переодеть скафандры свои неуклюжие», — сказал Яхонтов. «Но в них тепло», — возразил Андрей. «В наших комбезах тоже неплохо». «Ну да ладно, Коля. Славик, надевай снегоступы и маскхалаты. На заставу пойдем пешком. Надо выяснить, что это такое. Не исключено, что бандитская засада, хотя я не припомню, чтобы бандиты делали заставы и блокпосты. Они предпочитают засады и ловушки». — А может, это такая хитрая засада и ловушка, которая выглядит как застава? — предположил Сквернослов. — Согласен. Для этого нам и надо разведать. Короче, идем уступом вправо. Я направляющий. Славик, ты замыкающий. Я говорю, вы молчите. Если придется стрелять, то вы открываете огонь только после меня. Варяг достал из-под сиденья широкий меч метровой длины. — Что это? — Николай с удивлением взглянул на холодное оружие подарок это язычников из дугны. Иногда бывает надо кого-нибудь грохнуть, а патронов жалко. Можно вот этим и рубануть. Яхантов улыбнулся и погладил свою соломенную бороду. У меня в вещь мешке еще арбалет и бумеранг имеются.